У существа были вылупленные глаза, козьи рога и борода, и росту в нем было чуть больше сожжения. Губы подвижные, рассеченные и мягкие, тоже наводили на мысль о жующей козе. Нижнюю часть его тела по самые раздвоенные копытца покрывали длинные густые темно-рыжие волосы. Кроме того, у него был длинный оканчивающийся метелкой хвост которым оно энергично размахивало. Ук-ук! Гукнул чудик, переступая копытцами. Ну что надо? Прочь, прочь! На рога возьму. Ук-ук! Тебе что, козел? Когда-то позаду поддали? Не выдержал лютик. Ук-ук! Д. -ук! Заблеел козерог. Трудно было сказать, что это. «Подтверждение, отрицание или просто бление искусства ради?» «Замолчи, лютик!» — проворчал ведьмак. «Ни слова больше!» «Бле-бле-бле-бле!» — яростно забулькало существо. При этом верхняя губа у него широко разошлась, являя желтые конские зубы. «Ук-ук-ук! у бле у, -бле -у -бле запросто — кивнул Лютик. — Шарманка и звонок. Твои? Когда пойдешь домой, можешь прихватить. — Перестань язвить тебя, — прошипел Геральт. — Ты все портишь. Прибереги для себя глупые шуточки. — Шуточки! — рявкнул Козерог и подпрыгнул. — Шуточки, бе-бе! Новые шутники объявились, а? — Шарики железные принесли. Я вам покажу шарики железные, стервецы! у-ку-ку. -ук. Пошутить, приспичила бе. Получайте свои шуточки, получайте свои шарики. Ну, получайте. Существо подпрыгнуло и резко взмахнуло рукой, лютик взвыл и уселся на тропинку, схватившись за лоб. Существо заблеяло, замахнулось снова, мимо уха Герольта что-то просветело. Получайте ваши шарики, б. Железный шарик диаметром с дюйм хватанул ведьмака по плечу, другой ударил лютика в колено. Поэт скверно выругался и кинулся бежать. Герольт, не ожидая больше, прыгнул следом а шарики свистели у него над головой. «Ук! Ук! Бэ!» — подпрыгивая, кричал Козерог. «Я вам покажу шарики, шутники засраные!» В воздухе просвистел очередной шарик. Лютик выругался еще противнее и схватился за ягодицу. Геральт прыгнул в бок в коноплю, но не увернулся от снаряда, который угодил ему в лопатку. Следовало признать, черт кидался весьма прицельно и, казалось, располагал неисчерпаемым запасом шариков. Ведьмак, кружа меж растений, снова услышал торжествующие блеяния и тут же свист нового шарика, ругань и топот. «Это лютик» — улепётывал по тропинке. А потом наступила тишина.